Говорил Бестужев, и речь его, как всегда, была очень уклончива. Конечно, его величество король Прусский любит забирать себе, что плохо лежит, и посему могут воспоследовать для нас опасности. Войско собрать, чтобы против него идти, нам нужно. Но как же собрать войско? Нужны деньги? А денег нету. Нет». «Ваше Величество слишком добры и слишком много кругом жалуете денег. А кроме того, нужно еще посмотреть, как король прусский действовать будет». «Алексей Петрович!» — вскричала императрице, «Да что ты! Ты же прежде всегда говаривал, что королю прусскому ходу давать никак нельзя. А ежели денег нет, то я на войну и свои отдам, Платье продам, бриллианты». На паперте с рукой стану, пусть народ помогает, и мне помогут. Ваше Величество, мы раньше всего Англии руку держали, как батюшка ваш в светлой памяти Петр Император нам указал. А нынче Англия с Прусским королем в Союзе. Нам посему нужно осторожными быть. Англия-то против них воевать не пойдет. Воевать надобно, хоть ты умри гневно сказала императрица. Граф Степан Федорович, тебе, как старому батюшкину сотруднику, поручаю, командуй армией. Начинай готовиться. Людей соберем 1100 нам больше всех надо силы иметь. Но и австрийцы тоже помогут. Король французский тоже наступать на пруссаков обещался. Ты королю прусскому у диверсии делай, так, чтобы он про то заранее не прознал. Секретно. Иди, как тебе Господь на душу положит или на Пруссию прямо, либо влево прими, через Польшу, через Селезию. Подойди-ка ты сюда. Тряся плечами с животом, Степан Федорович подошел к креслу императрицы, тяжело опустился на одно колено. Та поцеловала его в лоб, поднялась и ушла.